Мальчик и Равин. Последние три дня мальчишка крутился на тротуаре возле салона красоты, в котором работала его мать. Пяти лет от роду он не знал в своей жизни никого, кроме мамы, папы, добрых дедушек и бабушек. Ни одной печалинки не вошло в его крохотное сердце. Его никогда не обижали, а если родители наказывали за проказы, то он даже не понимал, что. Это в наказании. Не буду тебе сегодня читать. И хорошо, радовался он, любящий засыпать под свои фантазии, в которых не было ничего осознанного, только одни запахи и очень светные картинки. Няня, мальчик уже 4 дня как болела, и мать брала сына с собой в салон красоты. Она служила элитным косметологом и велела сыну не мешать ей. Не в какие двери не входить, а играть в комнате для детей, где за ними присматривала специальная тёченька полная и не замужняя. Мальчику были неинтересны кубики, конструкторы и всякая другая всячина, которая было предостаточно и в его комнате дома. Ему хотелось вырваться в летний день, и он ныл матери в приоткрытую дверь, что тут скучно пахнет, как дома в ванной. А в буфете только черный кофе, который он не пьет, потому что маленький. Не хочу здесь. Он мешал ей работать, и она велела охраннику вывести сына на улицу и следить за ним в оба глаза. И вот он в аккуратных шортиках, белой майке и сандаликах на босую ногу уже жмурится от летнего солнца, рассматривая спешащих куда-то прохожих. Но и это занятие вскоре наскучило. Он немножко полежал от жары и сидел на крыльце салона, почти заснул. Он что-то услышал от охранника, что-то вроде: "Мол, не уходи никуда я сейчас". Вдруг он понял, что остался один. Вскочил, попрыгал мячиком отвернувшейся энергии и шмыгнул в подворотню исследовать изнанку улицы. В проходных дворах было куда прохладнее. Задирая голову к небу, он видел верхние этажи домов и впервые в жизни услышал свои шаги. Он ухнул, как сова из мультика, и колодец проходного двора трижды ухнул в ответ. Мальчик был смелым, а потому запрыгал в сторону старика в странных одеждах. Старик был похож налетнего деда Мороза или волшебника в странной чёрной шляпе, чёрном костюме, белой рубашке, застёгнутой под горло, и с длинной седой бородой, с огбенной долгой жизнью, он шёл, не глядя по сторонам, казалось, что спешил. Мальчик подбежал и стал рассматривать его беззастенчиво, как это делают маленькие дети, а затем, схватив старика за руку, спросил: Ти кто? Иди, мальчик, иди. Высвободил руку прохожий. У него был артрит, и он ненавидел, когда к его рукам прикасались. Ты странно как-то одет. Ты тоже? Но у меня нет юбки. Это не юбка. А что? Тебя будет искать мама. А чего у тебя такая странная одежда? Сейчас лето, ты нищий? Я так специально одет. злился старик, опаздывающий в синагогу на Бронной. Он должен был сегодня встречаться с раввином из Литвы, старым товарищем, приехавшим в Москву на пару дней, повидаться и отпраздновать шабат. А зачем ты так специально одет? не отставал мальчик. Чтобы отпугивать таких, как ты. А мне не страшно, мне не страшно. Ты кто? Ты кто? Старик был совсем не мягкого нрава. За жизнь Он обучил разным важным вещам сотни детей и немало взрослых. Он умел нагнать страха на любого мальчишку. А я вот сейчас за ухо тебя. За ухо? удивился мальчик. Старик ловко ухватил его за ухо и потянул за него артритными пальцами. "Ой!" вскрикнул ребёнок. Его ещё никто не таскал за ухо, никогда не причинял боль. А потом он рассердился, хоть и стоял на надсочках сандалий, чтобы уменьшить натяжение. Ты злой, старикашка! Моя мама работает в салоне красоты, она сбрейет тебе бороду, и ты не сможешь колдовать. Я не хатабич, а кто? Я Раввин, ответил старик и отпустил красное пылающее ухо мальчишки. Здорово, протянул тот, впервые услышав это слово. одающий чем-то сказочно непознанным. Покажи фокус. Я Олег Попов. Не знаю, а это кто? Старик промямлил, что все нынче недрсли и малые, и великавозрастные. Я не фокусник. Так кто ты? Нетерпеливо и требовательно настаивал мальчик. Одновременно он попытался схватить старика за торчащий из-под пиджака кусок юбки с костями. За это, в конце, рассердившийся Равин отвесил ему пенделя. Ты меня бьешь? отскочил неугомонный мальчик. Опять? Как ты это понял? Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Нет воспитания без ремня, проворчал Равин и шагнул в тёмный подворотню. А сейчас я тебя съем, провыл он каменным сводом и сам обалдел от своего могущества. Этой фразы всегда боялись его внуки и правнуки. Ты хоть и старый дедушка, но глупый, мальчик бесстрашно шагнул за Равиным. Люди, людей не едят. Чего ты увязался за мной, мать твоя? Пади с ума сходит? Не, у нее времени нет. Она теткам волосы из ног выдергивает. Что? Обежал старик и на секунду остановился. А у дядь с груди и спины пришел волосатый, а ушел без волос. Ты волосатый? Твоя мать работает в салоне красоты. Вспомнил старик и представил, как это драть волосы с груди. Равин был очень волосат. Воображённая картинка не понравилась, и он поморщился. Я говорил, обрадовался мальчик и завертелся ею от переизбытка энергии. Я говорил, что ты фокусник. А ты раскрусил меня. А теперь иди обратно. А я? Как обратно? Не помню. А название салона красоты? Э, это не помню. Что-то про крокодила или бегемота, или это из книжки. Вот ещё напасть на мою голову. Старик схватил мальчишку за руку и поводок за собой. Эй, куда ты меня тащишь? Только не говори, что на Кудыкину гору. Мне мама всегда так говорит. Ну, не на Синайскую, уж точно. И дёрнул мальчишку за руку. Давай быстрее. Я могу убежать, а ты можешь? Старик бегал только в молодости, а требы и цака к себе домой, чтобы скорее добраться до торы. Мальчишка что-то трещал без умолку, а равин думал, что с ним делать. Надо бы, конечно, в милицию отвезти, но сколько времени пропадёт, он не успеет зажечь свечи, что почти равноценно потере места в раю. и поболтать с литовским коллегой просто для душевной радости двух старых мушльников. Приведу его в синагогу, и там, отдам службе безопасности решил раввин и попытался ускорить шаг. Попрежнему болела костяшка на ноге. Мяса я сегодня не буду, проговорил он с ух. Ах, как подагра его не любит. А я буду Заявил приблудный ребёнок: "И мясо, и рыбу. Ты пойдёшь сейчас в тюрьму", ответил равин и сам пожалел, что так сказал. Неожиданно мальчишка приуныл и уже покорно следовал за стариком. Он устал и больше не дёргался, пытаясь высвободить руку из старинской клешни. У равина кольнуло в сердце то ад на секунду показался душе. Не бойся, попытался он преободрить мальчишку. Я пошутил. Еще две минуты и мы на месте. Тебя как зовут? Матвей. Хорошее еврейское имя. Улыбнулся старик. Они уже подошли к синагоге и равин прокомментировал: А меня Рав Авдей. Поднялись по ступеням, минуя автоматчиков. А это синагога. Гога-магога. Машинально произнёс ворив Моисей: "Это кто-то, знаешь?" Ты? удивился Раф Авдей. "В церкви слышал. Здесь мальчик обнаружил много мужчин в панамках и в таких же, как у старика, шляпах. Затем возле металлоискателя увидел корзину с одинаковыми шапочками. Хочу. Тебе не надо." "Тебе, значит, надо, а мне нет?" обиделся Матвей. Он ещё никогда в жизни не находился так долго с незнакомыми людьми. И вокруг столько дядей в юбках поверх штанов. Он должен был заплакать и заплакал. Если бы зарыдал еврейский ребёнок Турафа в ди и глазом бы не моргнул, но сейчас он перестал чувствовать себя наставником многих поколений и прижал мальчика к ногам. Скоро найдёт твою маму. Он надел на голову мальчика кипу и что-то коротко сказав одному из охранников уже бнулся и спросил: "Таким мясо и рыбу?" Ага, кивнул Матвей. Старик продел мальчика вдоль молитвенного зала, где тот остановился и, поглядев на кланяющихся людей, стал тоже кланяться. И опять равин сказал, что ему этого делать не надо. Чего не надо? Они молятся. И я молюсь. Господи, помилуй, пропел и перекрестился. Мы всегда по воскресеньям ходим в церковь. Сегодня пятница. Они вошли в ресторан, где молодые люди подготавливали столы к ужину. С кухни выглянувший повар грузин дато и поприветствовал Рава Авдеева. Ара, там что-то осталось ещё с буфета, спросил старик. Много чего, батонны. Неси мясо и рыбу сюда. Через несколько минут проголодавшийся мальчик уплел в фаршированного карпа в прикуску с куриной ножкой. Не, не обманул, икнул Матвей. Равин сидел напротив и улыбался. Ему казалось, что сегодня он сделал что-то значимое в жизни, хотя не понимал, что. Потом Матвея накормили сладостями и сводили в туалет. Мальчик попытался заплакать еще раз, но увидел. Мама. Его лицо было опрокинутым, бледным и несчастным. "Мама!" крикнул Матвей. Она рванулась к сыну, подбежала и обнимая долго целовала его. "У тебя всё хорошо. Мама дома тебя накормит. Не пугай меня больше так". Старик смотрел на мать и сына. Можно было умилиться картинке воссоединения матери и дитяти. Но он вдруг представил как грудь его заливают горячим воском, а потом выдирают волосы. Это Авдей дёрнул мальчик старика за пошла к сюртука. Он дал мне рыбы и мяса и нашёл тебя. Спасибо вам, улыбнулась мать. Но она была не здесь, а в сыне, которого взяла на руки и понесла прочь. Из-за её плеча мальчик смотрел в глаза равину, пока не закрылась дверь. Когда Матвею исполнилось 15 лет, на школьной перемене он разбил нос десятикласснику, который назвал его товарищем муттю шлейфмана, жидом.